Совет не углублял и не раскрывал свою идеологию, оставил исключительно вопрос о власти. Попытки его подчинить своему влиянию Екатеринодар не увенчались успехом. Одесса представляла более благодарную арену для подобных экспериментов, но бюро Совета в те дни, когда решался впервые вопрос об одесской власти, укрылась в Крым, и события потекли мимо него. Появился узурпатор, в кавычках, Гришин Алмазов, и за ним политическое руководство Шулыгинской группы. Поэтому с первых же недель, когда не только не было еще мертвящей централизации Екатеринодара, но не установилась с ним даже надлежащая связь, Совет Государственного Объединения повел борьбу за власть. Не имея иной опоры, кроме французского командования, Совет готов был идти и на французскую оккупацию, и на иностранные легионы. Готов был признать диктатуру в лице генерала Деникина и генерала Донзельма, лишь бы за нею стояла его власть. Когда французы указали на необходимость соглашения с демократией, Совет готов был пойти и на трехчленную директорию. Вопрос о конструкции власти не имел, по-видимому, в глазах Совета принципиального значения. Опасаясь полного разрыва с добровольческой армией, Совет в то же время готов был отказаться и от схемы Маргулиса. И от идеи директории, принимая в чистейшем виде институт генерал-губернаторства, вернее, наместничество. В записке, подданной мне через князя Щербатова, в начале февраля пожелания Совета были высказаны в форме достаточно элементарной представителем и носителем власти в Одессе и в оккупированном французскими войсками районе должно быть лицо, назначенное генералом Деникиным по предварительному соглашению с французским командованием. Это лицо должно быть обличено почти неограниченными правами, в том числе правом всех назначений и широкого расходования кредитов, главным образом на агитацию и пропаганду, находящуюся в теснейшей связи с организацией Совета, работающей за границей. Необходимо организовать самую широкую и умело поставленную контрразведку. Наконец, начальник края должен в своей деятельности считаться с мнением руководящих общественных групп, дабы не увеличивать числа недовольных способных нарушать созидательную работу и обращением своим к французскому командованию затруднять и без того сложные взаимоотношения. Если принять во внимание, что, по мнению Совета, инспирированного им французского командования, ни Гришин Алмазов, ни Санников не удовлетворяли такому назначению, и обе стороны добивались всеми доступными путями назначения генерал-губернатором Одессы Пильца, то вся работа Совета Государственного Объединения теряет значительно в своем идейном обосновании. Деятельность Национального Центра в Одессе протекала вяло. Те немногие члены Главного Комитета, которые находились в Одессе, являлись случайными представителями его, не снабженными ни должными полномочиями, ни информацией. 5 января после приезда Федорова приступили к некоторой организации. Образовался Одесский отдел центра, поставивший своими ближайшими задачами установить связь со всеми группами общественных деятелей в Одессе, «И партиями несоциалистического направления, а также направлять общественную работу руководителей добровольческой армии, удерживая их от принятия мер противных духу времени».